глава 7 аллея перед университетом 13 февраля 2018 год день вечеринки в университете важны почти так же как и сама учеба если не больше быть с другом члена общины означает что тебе обеспечен вход на все лучшие вечеринки это не только дружба но и взаимная выгода помогаешь общине получаешь доступ к хорошему алкоголю пока остальные пьют дешевое пиво смешанная с водкой. Мы с Джин ходим вдоль аллеи перед главным корпусом и помогаем раздавать приглашение на пижамную вечеринку, потому что Холли из TED-TV попросила выручить ее и раздать часть листовок, чтобы она могла съездить за город на пикник со своей очередной судьбой — с Джереми. А что, если раскидать их прямо в коридоре? Джин забирает мою половину стопки так как свое уже раздала и тут же протягивает флаер проходящий мимо девушки. Или у стадиона. Стадион не наша территория, а мы дежурим на посту Холли. Дежурим в тот момент, когда они с Джереми занимаются своим веганским сексом. Ты считаешь, если люди веганы, говорю я, протягивая листовку проходящему парню, то и секс у них должен быть веганским. Он какой-то особенный, с привкусом базилика или вроде того? Ну, не знаю, как насчет базилика... Джин пожимает плечами. «Но я уверена в том, что они используют цукини или бананы». «Фу, это мерзко. Это секс. С цукини и бананами?» «Я тебе серьезно говорю. Веганы — те еще извращенцы. Попробую как-нибудь на досуге поэкспериментировать с овощами вместе со своим плохим парнем». Боюсь, что шутки на эту тему никогда не потеряют актуальность. Я рада, что не рассказала Джинни о том, как Кэмерон застал меня перед унитазом, А еще я умолчала об одолженной им толстовке. Лишние шуточки и потруннивания с грязными намеками мне ни к чему. Кстати, а где Нейт? Обещал помочь, а сам опаздывает. Надеюсь, на этой вечеринке он не будет вести себя так же, как в прошлый раз. Не будет, уверенно отвечаю я. Он уезжает домой на выходные. Почему? Он же так хотел пойти. Ничего не ответив, просто пожимаю плечами и продолжаю раздавать флаеры Я думала о словах Гарри в кафетерии. Он намекнул, что я нравлюсь Нейту. Он сказал правду, да? Услышав этот вопрос, я замираю и боюсь обернуться, потому что знаю, что по одному моему взгляду Джин поймет все. Я не умею врать. «Энди!» Прикрыв глаза, делаю глубокий вдох и оборачиваюсь. «Что?» — устало спрашиваю я. «Ну что ты хочешь от меня услышать? Скажи, что Гарри ошибся». Бредил, ляпнул чепуху, приревновал. На последнем предложении я вдруг и фыркую, но тут же понимаю, что совершила большую ошибку. Взгляд Джин резко меняется, становится холодным, а губы плотно сжимаются. Ну и что это сейчас было? Джинни, мы обсуждали это миллион раз. Ты же знаешь, что я думаю насчет Гарри, поэтому не вижу смысла поднимать эту тему и вновь ругаться А я, например, хочу обсудить это в миллион первый раз. Ты ошибаешься, потому что не знаешь его так, как я. Зажав флайеры мышкой она скрещивает руки на груди. Наедине Гарри совсем другой. Он врет тебе, Джин. Врет постоянно. А врет потому, что использует тебя. В погоне за Гарри ты упускаешь из виду человека, которому на самом деле не безразлично. Гарри со мной не только ради секса. Она даже не слышит, что я говорю о Нейте. Это бесполезно. Все равно, что кричать из комнаты со звукоизоляцией. Джинни, прости, милая, но я скажу правду. Во рту пересыхает от волнения и нерешительности, говорить или нет. В итоге я решаюсь. Гарри не с тобой, Джин. Он вообще ни с кем. И он вряд ли создан для серьезных отношений. По крайней мере, сейчас. Уж тебе или не знать. Джинни вздрагивает, будто от пощечины. В уголках ее глаз собираются слезы. Щеки краснеют, и я чувствую себя последней сволочью. Каждый раз разговоры о Гарри заканчиваются одним и тем же. Ненавижу говорить о нем. Джин встряхивает головой, а затем ее лицо теряет всякое выражение, а взгляд становится равнодушным. Я бы восприняла эти слова всерьез, если бы услышала их от опытного человека. Прости, Энди, но у тебя за спиной лишь детские отношения, а вчера ты сочиняла сказки про воображаемого парня, так что не тебе давать советы. Всучив мне оставшиеся листовки, Джин уходит, не оборачиваясь. Я смотрю ей вслед, пока не теряю из виду в толпе студентов. Тихонько выругавшись, пинаю камень и бреду в сторону главного корпуса, вяло протягивая прохожим листовки. На душе тяжело и гадко. И кто меня за язык тянул? Чего я добивалась? У входа в главный блок стоит компания ребят, среди которых я сразу узнаю Кэмерона. Зажав сигарету между губ, он чиркает зажигалкой и, выдыхая дым, замечает меня. Взмахнув ладонью, он задерживает взгляд на стопки флайеров в моих руках. Ему любопытно, что это. Оглянувшись, Кэм останавливает девушку, которой я пару минут назад дала листовку. Пробежавшись взглядом по приглашению на пижамную вечеринку, он поднимает голову и с наглой улыбкой смотрит на меня. В эту минуту мне кажется, что я могу читать его мысли. Сейчас Кэмерон захочет упомянуть мои пижамные штаны, в которых я пришла в скетч. Но после ссоры с Джин у меня настолько плохое настроение, что совсем не осталось сил на перепалке с Кэмероном. Поэтому я стараюсь медленно скрыться. Но Кэм не отводит от меня взгляд. Он делает несколько коротких затяжек и, щелкнув пальцами, отбрасывает сигарету в сторону и спускается по ступеням. Выругавшись, я разворачиваюсь и почти бегом стараюсь уйти как можно дальше от главного корпуса. Пройдя несколько метров, я решаюсь обернуться и замираю, потому что Кэм вовсе не преследует меня, как мне показалось изначально. Его вообще нет позади. став на цыпочки, пробегаю взглядом по толпе и, усмехнувшись, поворачиваюсь, но тут же сталкиваюсь с Кэмероном. «Случайно не меня ищешь?» «Нет, и я спешу. Делаю шаг в сторону, чтобы обойти его, но он преграждает мне путь. Шагаю в другую сторону, и он делает то же, Поджав губы, вскидываю брови в немом вопросе. Кэм молчит несколько секунд, а затем медленно поднимает руку с флаером задерживая его на уровне своего лица. «Ты же знаешь...» — тихо говорит он серьезным тоном. «Я просто, черт возьми, обязан сказать тебе что-то о тематике этой вечеринки». «Нет, даже не думай». «Пожалуйста, бани я должен...» Сжимая в пальцах листок, он качает головой. Меня же сейчас просто разорвёт, если я промолчу. Нет, Кэмерон, иначе я засуну эту листовку тебе в рот. Мой ответ заставляет его рассмеяться. Можно я хотя бы спрошу, что ты наденешь в этот вечер? Знаешь, вздохнув, я тру пальцами переносицу. Я не в том настроении. Мне нужно раздать всю эту пачку, а ты меня отвлекаешь. Кэм забирает флаеры из моих рук и, не глядя, впечатывает стопку в грудь идущего навстречу парня просив ему короткое «раздай». «Ну вот, я освободил тебя от работы». Он разводит ладони в стороны. «Разве я не солнышко?» «А как же, я хороший парень». «Я хороший только для тебя, Банни». Я решаю молча уйти. Кэм быстро нагоняет меня и закидывает на моё плечо руку, но я тут же её сбрасываю. «Что с настроением?» Поругалась с подругой. «С текилой?» «Её зовут Джин». «Расскажешь?» Я ляпнула кое-что обидное. «О, не сомневаюсь, это ты можешь. Рассказывай». Словно не замечая моего раздражения, он снова закидывает руку на плечо и, поймав прядь моих волос, накручивает ее на палец. Мы идем против плотного потока студентов. Я хочу отойти в сторону, чтобы ни в кого не врезаться. Но Кэмерон сжимает мое плечо и притягивает чуть ближе к себе. И люди вдруг сами начинают обходить нас, уступая дорогу. Кэм идет неспешно. Будто аллея совершенно пуста. Я даже начинаю немного завидовать его уверенности в себе. Хоть мне и очень хочется выговориться хоть кому-нибудь после ссоры, я все равно раздумываю, стоит ли вообще делиться с Кэмом проблемами. Он спросил это из вежливости, или ему правда интересно. Но меня удивляет, что он молчит и не шутит уже пару минут, терпеливо ожидая, когда я заговорю. Мы поругались, неуверенно начинаю я, опасаясь его будущих шуток потому что я сказала джинто что думаю но не хотела ее обидеть никто не любит правду бани но говорю я остановившись и поворачиваю к нему голову ее использует парень неужели мне молча смотреть и делать вид что все нормально она ведь и без тебя знает что ее используют да но ей проще верить в ложь которую она выдумала чтобы оправдать его вздохнув камера напускает вторую руку на мое плечо и сцеппляет пальцы в замок за моим затылком на этот раз я даже не пытаюсь отстраниться и внимательно смотрю на него мне вдруг становится интересно что думает кэм и даже хочется чтобы он встал на мою сторону в этом споре самообман тоже лекарство энди солнце светит прямо в лицо кэма и под прямыми солнечными лучами его голубые глаза светятся особенно ярко и как только этому парню удается быть настолько красивым таким словно его обработали множеством фильтров в фотошопе. Кажется, мои мысли словно написаны на лице, потому что Кэмерон усмехается, но сразу прикусывает губу, чтобы скрыть улыбку. И даже это действие выглядит как очередной платный фильтр. Кровь приливает к щекам, и мне становится стыдно за то, что Кэм понял, что я пялилась на него с восхищением. Знаешь, обычно я не хожу на свидания со своими фанатками, но для тебя могу сделать исключение. У меня в лёгких заканчивается воздух. Самоуверенность Кэма злит меня. Я выскальзываю из-под его рук и отстраняюсь, но это лишь вызывает у него очередной смешок. Так ты идёшь на пижамную вечеринку? Нет, сжав лямку рюкзака, я возобновляю шаг. Планировала всю ночь провести в обнимку с твоей фотографией. Ты всегда можешь лично пожелать мне спокойной ночи, стоит только попросить. Знаешь, не думаю, что это лучше. Фотографии не так болтливы, как ты. Как бы я не ускоряла шаг, чертов Кэм все равно не отстает. Снова закинув руку на мое плечо, он склоняется ближе, и его теплое дыхание проскальзывает по моему виску. Я не из тех, кто любит болтать перед сном, Банни. Я немного по-другому желаю спокойной ночи. По моему телу бегут мурашки. Дыхание сбивается, и я, как сумасшедшая, отскакиваю от Кэма. Поворачиваю голову и замечаю на парковке свой спасательный круг Нейта. Прислонившись к капоту своей машины, он разговаривает по телефону. И я тут же указываю на него Кэму. «Мне пора. Меня ждёт мой парень». Глянув в сторону парковки, Кэм улыбается. «Это ведь не так работает, бани Ты не можешь встречаться с любым человеком, на которого покажешь пальцем. Мы встречаемся». «Правда? Может, познакомишь нас?» «Конечно, я ни за что на свете не познакомлю их» на меня так бесит самодовольное лицо и насмешливый взгляд кэма что я спешу на парковку лишь с одной мыслью показать что у меня есть парень знаю что нет ничего глупее чем устраивать это представление но мне просто хочется чтобы кемерон перестал так улыбаться сжав кулаки стремительно иду по парковке нейд все еще говорит по телефону но заметив меня он взмахивает рукой а я подхожу вплотную и схватив его за воротник толстовки притягиваю к себе чтобы поцеловать один Два, три. Достаточно. Энди, замерев, говорит Нейт и глупо моргает. «Ты чего?» «Потом объясню», — выдыхаю я, направляясь к пассажирской дверце. «Подвезёшь меня?» Несколько мгновений Нейт даже не шевелится, а затем неуверенно кивает. Плюхнувшись на сиденье, я хлопаю дверцей и, сложив руки на груди, смотрю на Кэмерона сквозь лобовое стекло. Эффект получился совсем не таким, как я ожидала. У меня не только не получилось стереть наглую улыбку с его лица. Теперь он просто смеется. Постучав пальцами по груди, Кэм складывает ладони, жестом показывая сердечко, которое раскалывается напополам.